Люди из Associated Press делали более или менее верные прогнозы по поводу очередной внешнеполитической акции Гитлера. Каждый раз, когда Шаленберг поручал Штирлицу присутствовать на этих пресс-конференциях, чтобы поддерживать контакты с теми журналистами, которыми интересовалась разведка, Штирлиц прежде всего впивался взглядом в карту на стене, которую открывал помощник Шмидта перед началом собеседования. Карта эта была страшной. Коричневый цвет Германии властвовал в Европе. Территории Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции были заштрихованы резкими коричневыми линиями. В Венгрии, Румынии и Болгарии как страны, присоединившиеся к антикоминтерновскому пакту, окрашены в светло-коричневые цвета. Резкие черно-коричневые пятна выделялись на территориях Албании и Греции. Там вела войну Италия. Карта была сделана так, что доминирующая роль гитлеровской Европы подчеркивалась махонькой Англией, нарисованной художником жалостно и одиноко, и далекой Россией. В отличие от Англии, где были обозначены города и дороги, Россия представлялась белым бездорожным пространством с красной точкой посредине — Москва. Шмидт, не отрывая глаз от текста, Зачитал последние известия. Сражения против английского империализма идут по всему фронту. Недалек тот день, когда надменный Альбион окажется выбит из всех своих колоний. В недалеком будущем Суэцкий канал пуповина, связывающая Лондон с Индией, будет перерезан, и таким образом Англия останется без сырья, без резервов, без продуктов питания. Вопрос падения островитян вопрос решенный. Все дело в сроках. Весна этого года должна ознаменовать торжество европейского мира после того, как Лондон подпишет условия капитуляции, которые мы ему продиктуем. Сражение в Греции и Албании отмечено победоносным наступлением войск Великого Дуча. Штирлиц знал, что Шмидт сейчас станет говорить о том, какой монолитной стала Европа после того, как фюрер заставил мир считаться с откровением 20 века идеями национал-социализма. Знал и то, что после общетеоретического пассажа Шмидт обрушится на Америку, не называя, естественно, ни Рузвельта, ни Белый дом. Он будет говорить о силах империализма, которые действуют в угоду финансовому капиталу с целью задушить великую европейскую цивилизацию. Все это Штирлиц слыхал уже много раз, и поэтому он поглядывал на Джеймса Кирсби из Чикаго. Служба гестапо позавчера записала беседу, которую тот вел с русским корреспондентом. Кирсби Он жил в Рейхе недолго и не научился еще осторожности, говорил русскому, что, видимо, следующим ударом, который Гитлер готовит, будет удар по России. Он ссылался при этом на своих друзей из Вермахта, и Штирлиц знал, гестапо сейчас наблюдала за всеми контактами Кирсби. Русский журналист вел с ним беседу Умно и весело. Он говорил Кирсби, что в России существует известное агентство ОГГ, но к его сообщениям надо относиться с осторожностью. Американец сказал, что кроме ТАСС никакого другого русского агентства он не знает, и полез было за книжечкой, чтобы занести в нее новость. Русский журналист посмеялся, ОГГ — Расшифровывается так. Одна гражданка говорила...